Зяма не лгал. За дверью действительно все было хорошо. Вадим видел, как ее рука легла в его руку, но не почувствовал прикосновения. Лишь когда отец Кирилл скрепил их рукопожатие твердой ладонью, он ощутил приятное тепло, чуть приподнял и понес ее руку по кругу, в середине которого находилась одетая в красный кумач трибуна, а на ней лежал большой медный крест и выигранные перед самой свадьбой в очко Евангелие. Бандеровцы тихо пели, глядя умиленными глазами на скользящую пару. союзом любви, апостолы, твоя связывай Христе». Не нас, Твоих верных рабов, К себе тем крепко привязав. Творите заповеди Твоя И друг друга любите, лицемерно сотвори. Молитвами Богородицы Един человеколюбие. Свидетели и приглашенные, Сурово жалостливы, От неумения держаться В столь необычной обстановке, напоминает родственников, присутствующих на казни уважаемого человека, за которого еще предстоит отомстить. Отец Кирилл произнес, отныне вы муж и жена. Суровость на лицах, однако, сохранилась нетронуто спокойной, словно была пожалована им до гробовой доски, Они подошли с ней к длинному столу для торжественных заседаний, где на старых газетах лежали куски рыбы, хлеба, вяленые ленины, миска с холодцом, банка красной икры, залитая сверху подсолнечным маслом. Алюминиевые кружки были до половины заполнены разбавленным спиртом, но в четырех стаканах пенилось настоящее шампанское, Их подняли жених с невестой, посаженный отец и рябая-кассирша Клава, поминутно дергивавшая на широких бедрах крепдышиновые платья в блеклых незабудках. — За здоровье молодых! — произнес глухим голосом Ираклий. — Пусть ваш союз будет таким же надежным, крепким, как наша любовь к свободе. И опять суровость осталась при них строгим щитом, онемевших чувств. Головы запрокинулись почти едино. Выдох, согретый обжигающим дыханием спирта, тоже был общий. «Вино горьковато», — натянуто улыбнулся Ольховский. Зажрался Боцман. Тут же осадил его неоценивший намека озорник. «Дай мне свою долю!» Ведров покрутил пальцем у виска. Гнатюк поддержал Яна Салича. «Действительно горчит!» «Горько!» — завыпил прозревший озорник. «Горько!» — пискнула косевшая клава, стреляя по сторонам глазами. «Очень, очень горько!» Наталья чуть запрокинула голову, Приняла долгий поцелуй жениха. — Вот дает! — восхищенно, но негромко позавидовал барончик. — Так только мариманы могут. — Сальван, налей! — приказал порозовевший дьяк. — Сказать должен вам. Примите низкий поклон за оказанную честь. Дьяк поклонился грациозно, но сдержанно. Этого Никанор никогда не забудет. До конца отведенных мне дней помнить буду и благодарить. Пусть в царстве вашем семейном правит любовь с согласием. Пусть все будет поделено поровну, и счастье, и горе. Он не кончил. В дверь осторожно постучали. Наташа сдернула фату с головы а фунт почти механическим движением сунул руку за голенище сапога. «Товарищи так и не просятся!» — усмехнулся довольный общим испугом Ольховский, отхлебнув из крышки глоток спирта. «Входи! Чего царапаешься?» — потребовал сердитый дьяк. Дверь отворилась. На пороге с букетом настоящих гвоздик Стоял Никандра, лысый. — Как насчет незваных гостей? Извиняйте за опоздание. — О чем ты говоришь, Никандра? Лысый обнялся с женихом и протянул цветы невесте. Она осторожно поцеловала Никандру в щеку. — Вы наш добрый гений. Оставьте меня в рядовых друзьях, тема окажете. «Будешь говорить, Никандра?» — спросил Дьяк. «Меня ты перебил по-хулигански?» «Извини, Евстафич, говорить не буду, но за счастье молодых непременно выпью. Кто со мной?» Кружки сошлись над столом с глухим хлопающим звуком. «Теперь бы и песняка давануть не грех!» Гнатюк обошел взглядом каждого бандеровца. «Давай, давай, хлопцы!» — поощрил дьяк. «Пущай, мальчонка, тот запущенный порадуется!» «Отзям моего спать устрою!» — сказал лысый, забирая рукой из чашки кусок холодца. Дьяк повернулся вправо, поманил озорника. Зек подошел, вытирая пиджак жирные пальцы. Опустил большую узколобую голову, будто хотел пободаться с вором. — Смени зяму. — Просим песню, — захлопала в ладоши Наталья. — Наша семейная просьба, мне Вадим уже рассказывал. Они грянули одним общим голосом, так что спящий «Убей папу» вздрогнул и блаженно улыбнулся во сне. Песня сразу одолела забродивший в зэках хмель до приятного просветления, очистив головы. Невеста смотрела на певцов, как зачарованная, сжимая при каждом новом взлете голосов тонкими пальцами сильную руку жениха. После третьей песни барончик ринулся в пляс, выбивая по деревянному полу искрометную цыганочку столкнулись вновь над столом кружки кто то выругался и бледный голос ольховского предупредил бригадира еще немного и их не остановить а где наш посаженный папа ян салич пожал плечами как раз в тот момент когда зяма вцепился в лацском пиджака и спросил с вистящим шепотом борман Ты Гитлера уважаешь? Нас не представили. Ух, Йора! Хоть бы адресок оставил, Где деньги спрятал или усыновил. Ласки в тебе, суки, нет. Помрешь ведь скоро. Хорошо. Устало согласился Ольховский. Записывайте адрес. Зяма от неожиданности тряхнул головой и, сразу став серьезным, вплотную приблизился своим лицом к лицу Яна Салича. — Не гоните фашистяка, говорите, у меня шикарная память на деньги. — Москва, Петровка, 38. Калаянов клацнул зубами у самого носа невозмутимого Ольховского, имитируя укус. — Ви законченный негодяй! Самый гадкий покойник из тех, кто забыл занять свое место в гробу. Обмануть доверчивого юношу. Отец Кирилл, окликнул Тихомирова упоров, Оставляю Натали на ваше попечение. Сделайте милость.